Глава 288. Штурм границ. Южная крепость. С другой стороны, на границе южного форта, выполняя приказ Грегори, к южной крепости направился лысый мужчина с мрачным со шрамом через всё лицо. Этого мужчину звали Эстра. Он, Себастьян Ирис, был назвали с тремя копьями Грегори. По боевым навыкам он уступал Себастьяну по харизме Ризбелл, однако Эстер обладал выдающимся талантом командира. В последней войне именно Эстере принадлежал ряд необычных стратегий, которые стали настоящей катастрофой для армии Роланда. Что это за странные чувства? Эстер, который во главе 20-тысячной армии направлялся к Южной крепости, неожиданно почувствовал, что что-то было не так. На самом деле Южную крепость Роланда можно назвать самой важной стратегической точкой обороны страны. И если эта крепость случайно падет, то торговые караваны из других стран будут остановлены. что вызвать сильное ослабление Империел Роланд. Григорий знал это, потому направил свои сильнейшие силы именно на захват южной крепости. Вот только южный форт казался совершенно заброшенным. Там не было видно даже одного человека. Слон-овраг намеренно приглашал их войти в крепость. Нет, один человек там всё же есть. С некоторым опозданием Эстера обнаружила, что на равнении перед ним стоял один человек. Этот человек имел около 170 сантиметров роста. Это был самый обычный парень, который ничем не выделялся и был похож на подавляющее большинство всех детей. Но почему он был здесь? Интуиция воина сказала ему, что он должен быть предельно осторожен с этим человеком. «Эй, парень, если жить не надоело, вали отсюда!» Парень хранил молчание, более того, его губы слегка дёрнулись, показав намёк на улыбку. Эстра понял, что договориться с парнем не получится, так что поднял свою руку, чтобы отдать приказ к наступлению. В атаку! После приказа Эстра бесчисленные пули устремились к подростку, а сам Эстра посмотрел на парня, словно он уже был трупом. Эстра был уверен, что сможет захватить южный форт. Хе-хе-хе, пули Грегори непременно навредят ему. Дело в том, что армия Грегори была вооружена сверхтехнологичным оружием, которое полностью превзошло технологический уровень развития этого мира. В отличие от современной Японии, уровень развития цивилизации всё ещё был довольно низким, и меч до сих пор был главным видом оружия в большинстве войн. Конечно, было оружие вроде волшебных пистолетов, которые питались от маны пользователя, однако это оружие было непригодно для массовых сражений, так как было невозможно наладить его массовое производство. Но мушкеты, которыми была оснащена армия Грегори, были созданы на 100% с помощью на Они заряжались свинцовыми шариками и стреляли с помощью черного порошка. Грегори смог за короткое время наладить массовое производство огнестрельного оружия, используя знания, полученные на земле. Огонь! Не прекращать стрельбу! Эстра использовала все свои силы, чтобы открыть самый мощный заградительный огонь, который мог. Пули, выпущенные более чем двух тысяч солдат, направились к парню, подобно дождю. К сожалению, Эстра, который был уверен в своей победе, вдруг замер на месте в неверии. Не... невозможно! Почему? Почему? Почему эта атака не сработала? Он потерял Дар Дечи. Только что они выпустили более 10.000 пуль. Не имея мощных защитных технологий, от такого град пуль просто невозможно уклониться. Но по неизвестной причине пули замирали всего в нескольких миллиметрах от тела парня. На самом деле всё очень просто, дядя, сказал мальчик, направившись к Кестре прямо через град пуль. Он протянул свою руку и показал татуировку на её тыльной стороне. Там была изображена римская цифра 1. Дело в том, что я главный герой этой истории С улыбкой сказал парень, которого звали Шин. Этот парень был в числах, был сильнейшим героем, о чем говорил этот номер один. Так что вполне логично, что он считал себя главным героем этой истории. Судьба главного героя редкость неизвестна. Навык, который позволяет пользователю даже в самой безнадежной ситуации поворачивать удачу на свою сторону. Навык, который получил в этом мире Шин, был судьбой главного героя. Не важно, как много пуль по нему выпускали, ведь для главного героя было просто невозможно быть пораженным атакой толпы. Ха-ха-ха, что это за выражение лица? Словно тебя собака покусала. Но когда Эстер хотел было сказать, что ты такое несешь, его голова неожиданно взлетела в воздух, а взгляд погрузился во тьму. Для Шина Эстер был не более, чем еще один из кучи глупых мобов. Победа и поражение этой битвы были решены в тот момент, когда в мире родился этот человек.